Я подтягивал гайки крепления цилиндров двигателя. Первая же гайка, естественно, провернулась на четверть оборота, и я с удовольствием похвалил себя за то, что мудро решил проверить их с утра, прежде чем снова начну катать пассажиров. Ну, хорошо, Дон. Но знаешь, мне казалось, что мессианство должно чем-то отличаться от другой работы. Вдруг бы Иисус снова пошел строгать доски, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Может быть, это только звучит так странно? Он обдумал мои слова. Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать. Странно как раз именно то, что он вообще не бросил все, когда его впервые начали называть Спасителем. Вместо этого он попытался объяснить им все логически, прекрасно. Я Сын Божий, но мы все его дети. Я Спаситель, но и вы все тоже. Чудеса, которые я творю, может делать каждый из вас. Каждый здравомыслящий человек понимает это. Наверху на обтекателе было жарко, но мне вовсе не казалось, что я занимаюсь каким-то тяжким трудом. Чем больше я хочу что-нибудь сделать, тем меньше считаю это тяжким трудом. Мысль о том, что благодаря моим стараниям цилиндры не улетят с двигателя, доставляет мне большое удовольствие. — Ну, скажи, что тебе нужен еще один ключ, — подсказал он. — Ключ мне не нужен. И я, представь себе, настолько продвинут духовно, что считаю все эти твои штучки Шимода всего лишь фокусами для простаков, на которые способен любой умеренно духовно развитый адепт, а может, начинающий гипнотизер. Гипнотизер? Парень, да ты меня вот-вот раскусишь. Ну уж, лучше гипнотизер, чем мессия. Что за скучная работа? Почему же я не знал, что это будет так скучно? Ты знал. — сказал я мудро. Он лишь засмеялся. — А ты когда-нибудь думал, Дон, чтобы бросить все, в конце концов, будет вовсе не так-то просто. Что тебе не удастся начать жизнь простых, нормальных людей? В ответ на это он смеяться не стал. — Ты прав, конечно, — сказал он, запустив пальцы в свою черную шевелю. — Если я остаюсь в одном месте слишком долго, больше, чем на день или на два... Люди начинают замечать, что я не такой, как все. Ведь умирающий может исцелиться, лишь прикоснувшись к моему рукаву. Так что не пройдет и недели, как я снова окажусь в середине толпы. А с самолетом я могу не сидеть на одном месте. Никто не знает, откуда я прилетел и куда отправлюсь дальше, что меня прекрасно устраивает. — Тебе придется намного тяжелее, чем ты думаешь, Дон. В наше время все движется от материального к духовному, пока еще очень медленно, но это движение не остановить, я думаю, что мир не оставит тебя в покое. Не я им нужен, а чудеса. А творить их я могу научить кого-нибудь вместо меня, пусть он и будет мессией. Я не скажу ему, что это скучное занятие, и, кроме того, нет настолько большой проблемы, чтобы от нее нельзя было убежать. Я спрыгнул с обтекателя на траву и начал подтягивать гайки на нижних цилиндрах. Ты, кажется, начал цитировать изречение знаменитой собачки Снупи. Послушай, я буду цитировать истину, кто бы ее не изрекал. Дон, но ты не можешь убежать. Что, если я начну поклоняться тебе прямо сейчас? Что, если мне надоест заниматься этим мотором, и я начну молить? тебя о том чтобы ты сотворил мне вечный двигатель слушай я отдам тебе все до гроша из того что успею заработать сегодня если ты научишь меня порхать по воздуху а если ты не сделаешь этого я буду знать что мне надо начинать молиться тебе святому посланному чтобы облегчить мою непосильную ношу он лишь улыбнулся мне до сих пор кажется что он так и не понял что не сможет убежать но как Об этом мог знать я, если он не знал. «А у тебя все так же было пышно, как в индийских фильмах? Толпы на улицах, миллионы рук ищут прикосновения, цветы и благовония, а для выступления золотые платформы, устланные коврами, серебряными кистями?» «Нет. Еще до того, как я попросил себе такую работу, я знал, что не смогу этого вынести» поэтому я выбрал Соединенные Штаты, и мне достались лишь толпы. Воспоминания причиняли ему боль, и мне было досадно, что я начал все это. Он сидел на траве и продолжал говорить, глядя сквозь меня. Я хотел сказать, ради Бога, если вы так сильно желаете свободы и радости, разве вы не видите, что ее нет вне вас?» Скажи, что она есть у тебя, и она у тебя есть. Поступай, как будто она твоя, и она у тебя появится. Ричард, что же в этом такого непонятного? Но они просто не хотели слушать. Большинство из них — чудеса. Как те зрители автогонок, приходящие поглазеть на аварии, так и они приходили ко мне поглазеть на чудеса. Сначала ты просто не находишь себе места от ощущения бессилия, а потом все это надоедает. Я понятия не имею, как это только другие миссии выносили такой. «Когда ты так об этом рассказываешь, мессианство явно выглядит не столь уж заманчивым», — сказал я. Затем подтянул последнюю гайку и спрятал инструмент.